мимо цвета провели искалечившуюся лошадь под её грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи она жалоб как ивыляла на трёх здоровых ногах неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся из её глаз капали крупные слёзы ручейки пота струились по коже Эй, чёрт, тоскливо выругался Цвет. Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как это так случилось, спросил он кого-то стоявшего у барьера. Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла. Да впрочем, и же окей тоже, известные мазурки. Премчался Тофель. Он сиял и ещё ездили победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублёвых. Наша взяла, торжествовал он, подбегая к цвету. Понимаете, ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших ни одного единого билета. Извольте 3500 смелочью. Это вам не жук на чехал. Цвет молчал. Тоффель поймал направление его взгляда. «Сто! Лосатку-залка!» — спросил он, скривив на смешливой плаксиво губы и шепелявя по-детски. «Э-э, бросьте, милейший мой! Судьба не знает жалости. Едем-ка в Монплизир спрыснуть выигрыш». «Тоффель!» — с ненавистью воскликнул цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого виртлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо: Уйдите прочь. Но про себя он подумал с горечью и тоской: Сколько ещё несчастий причиню я всем вокруг себя? Что мне делать с собой? Кто научит меня? Но о Боге Набожный цвет почему-то в эту минуту не вспомнил. Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху в ложе кто-то захлопал в ладоши. А вдруг это она, Варвара Николаевна, подумал почему-то цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он... не осмелился поднять голову а сердце забилось забилось